И Нерон вскочил в золотую колесницу и ударил бичом. Амур взял сенатора под воображаемый устцы, и колесница с Нероном медленно тронулась по арене. Римляне от всей души приветствует своего Цезаря, согласно установленному сенатором регламенту, провозгласил Нерон и хлестнул бичом сенатора. — Когда цезарь вступит в цирк, — пронзительно закричал сенатор, — с первой трибуны прокричат шестьдесят раз. — Цезарь, да сохранят тебя боги для нас! И сенатор, с трудом волоча золотую колесницу, безостановочно орал. — Да сохранят тебя боги для нас! Да сохранят тебя, ну, полно, полно! — говорил Нерон, скромно отмахиваясь рукой. От приветствий сенатор послушно замолчал. «Продолжай, идиот!» Прошептал сквозь зубы Нерон. И сенатор завопил с прежним воодушевлением. «После чего с другой трибуны прокричат. Мы всегда желали такого цезаря, как ты, сорок раз. А потом со всех трибун вместе ты наш цезарь, наш отец, друг и брат. Ты хороший сенатор и...» истинный Цезарь, восемьдесят раз. Нерон ласково кланялся пустым трибунам. Амур аплодировал, Венера будто в экстазе подхватила овации. «Да, да — Да-да, — шептал Нерон, — и вот тут-то начнутся аплодисменты. — Ай, как я люблю аплодисменты! — Ты не актер, Сенека, не понять тебе эту радость овации, а ласкающий самое сердце звук. Ну а потом... Теперь Нерон сидел в императорской ложе. Сенека по-прежнему стоял внизу на арене. Венера и Амур бесконечно аплодировали, а сенатор, запряженный в колесницу, вопил свои приветствия. «Да!» «Да», — счастливо смеялся вложен Ирон, — «я занял свое место и все вслушиваюсь, вслушиваюсь в эти сладостные звуки, и вот тут-то ко мне подходят, э, точнее, должны были подойти четверо, четверо твоих несравненных мудрейших друзей — сенатор Антоний Флав, консул Латеран, сенатор Пизон и поэт Лукан». А я все млею от оваций, и тогда сенатор Пизон в поклоне обнимает, точнее, должен был обнять мои колени» а в это время великий Лукан передает мне их послание. «Я наивный человек, разворачиваю свиток, читаю». Нерон развернул воображаемый свиток, и тогда консул Латеран наваливается на меня сзади и хватает за руки, а сенатор Антоний Флав, твой четвертый друг, бьет меня ножом в сердце. И Нерон выхватил нож из-под золотой тоги. Сенатор в ужасе заржал и поволок прочь по арене золотую колесницу. В одно мгновение Нерон был на арене. Он схватил за горло сенатора. «Нет», — вопил Нерон, — «ты больше не цицерон, ты вновь ублюдок!» «Сенатор Антоний Флав, решивший убить своего Цезаря!» «Ну, покажи нам, как ты хотел это сделать!» В бешенстве он засовывал нож в руки сенатора. «Коли меня!» Он разорвал на себе тогу. «Ну, ну!» «Бей меня! Никого нет, только Сенека, ваш друг Сенека, которого вы мечтали сделать правителем Рима. Он тоже поддержит, пристукнет сзади своего ученика. Ну, смелее, мразь!» — визжал Нарон, подставляя грудь под нож. И тогда сенатор упал на колени и отбросил нож в сторону, заржал. «И это современный бруд!» — усмехнулся Нарон. «О, жалкий век!» и совершенно спокойно обратился к Сенеке. «Вчера на рассвете мне донесли о заговоре. Как ты думаешь, что сделал я, учитель?» «Я не сведущ в подобных делах, и мне не отгадать, что сделал великий Цезарь», невозмутимо ответил Сенека. «Самым естественным было бы всех их э -э -э, за решетку», радостно предположил Морда. «да». Так поступили бы все прежние, Цезарь, — благосклонно улыбнулся Нурон, — но не я. Я знаю свой век. В наше время достаточно сделать так, чтобы заговорщики узнали, что заговор раскрыт. Ну, в прежние времена они, конечно, сразу бы что-нибудь предприняли, но не ныне. Ныне они заперлись в своих домах начали ждать, подставив шеи под приближающийся топор. Они улеглись в своих роскошных ваннах и позвали хирургов. Ты свидетель, Синайка. Я только посылал к ним трибуна, и они поспешно резали свои тела, не забывая угодливо завещать имущество мне. Их убийцы. Чтобы я не преследовал их. Жалкое потомство. И он приблизил безумные глаза к глазам Санеки. «Потому что этим городом давно правлю не я и не великие боги, а страх».